Ида, что ты знаешь о таких людях, Рэтлефах? На следующий день спросила Гарит. Что они? Убоги, ответила Ида, мрачно выжимая кухонную тряпку. Она шлёпнула выцветшую тряпку на плиту. Окно в кухне было раскрыто настежь. Гарит сидела на широком подоконнике и смотрела, как Ида лениво соскребает со сковородки чешуйки жира, оставшиеся от утренней яичницы с беконом. Напевая что-то себе под нос, безмятежно покачивая головой, будто впав в транс. Гарит с детства привык к тому, что когда Ида занималась монотонной работой, лущила горох, выбивала ковры или помешивала глазурь для торта, то двигалась как в полусне, и смотреть на неё было отрадно, как на деревце, которое покачивается себе туда-сюда на ветру, хотя, впрочем, ещё это был знак. Ида не хочет, чтобы её трогали. Если к ней в это время пристать с расспросами, она и рассверепеть могла. Гарриет сама видела, как от Иды попадала Шарлотти и даже Эдди, если они вдруг не вовремя принимались лезть к ней с какими-нибудь зряшными вопросами. Но случалось и так, особенно если Гарриет нужно было узнать что-то сокровенное или неприятное, выпытать какой-нибудь секрет. Что она отвечала с невозмутимой прямотой оракула, будто под гипнозом. Гарит поёрзла, подтянула коленку к груди, упёрлась в неё подбородком. А ещё что ты знаешь? спросила она, сосредоточенно теребя пряжку на сандали. Про Ретлифов? Нечего тут знать. Ты их сама видал. Шныряли тут по двору на днях. Здесь? переспросила Гарит, растерянно помолчав. А тож. Здесь, здесь. Да видел ты их, видел. Тихонько пропела ей до себе под нос, будто сама с собой разговаривала. А ну как если козлятки маленькие заберутся к вашей маме в сад, то уж бьюсь об заклад вам и их не безжалко будет. Смотрите, смотрите, смотрите, какие миленькие. Глазом моргнуть не успеешь, а вы уж их всех при голубите, да пойдёте с ними играться. Иди-ка сюда, мистер козлекат, кушай сахарку у меня с ручек. Ах, мистер Козлик, ну ты и грязнуля! Дай-ка я тебя умою. Бедняжечка, мистер Козлик. А как поймёте? безмятежно продолжила она, не слушая удивлённых возгласов Гарит. Как поймёт, что они только гадят да пакостничают, их уже и хворастины не выгонишь. Одежду с верёвок посрывают, голумбы все потопчут, да будут тут всю ночь блеять, мекать да бекать. А что не сожрут, то раскрошат, да и в грязи изваляют. Ещё, подавай нам ещё. Думаешь, они хоть когда-нибудь насытятся? Нетушки, нет. Ну вот, что я тебе скажу. Ида скосила воспалённые глаза на Гарит. Как по мне, так лучше пусть тут стадо козлов носится, чем Ретлифовы отродья будут возле дома околачиваться да без конца попрошайничать. Но, Ида, гадкие! «Гнусные!» — Ида скорчила гримаску, отжала посудное полотенце. «И глазом моргнуть не успеешь, как только и слышно будет. Дай, дай, дай! И того им подавай, и сего купи!» «Но это были не Ретлиф и Ида, те дети, которые недавно приходили!» «Попомните мое слово!» — смиренно вздохнула Ида Рью, продолжая мыть посуду. «Маменька ваши одёжки, ваши игрушки направо-налево им раздаёт, кто не попросит, всем даёт. А потом они и просить не будут. Зайдут и возьмут всё, что хочется». «Ида, это были Одумы, дети, которые тогда во двор зашли». «Всё одно. Можно подумать, эти плохое от хорошего отличат. А ну, как если б ты росла у Одумов?» Ида помолчала, развернула кухонное полотенце и заново его сложила. И твои бы мать с отцом в жизни палец о палец не ударили. И с детства бы тебе, знай, говорили: грабь, воруй, не взлюби ближнего своего. Так, мол, оно и надо? Ха? Понимала бы ты чего в жизни, кроме грабежей и разбоев. Не понимала бы. Ты бы думала, что это самое милое дело. Но, а на и среди цветных плохие люди попадаются, ничего не скажу. Но есть цветные, которые плохие, а есть, которые плохие и белые. Но вот что я тебе скажу, некогда тут мне про всяких одумов рассусоливать, равно как и про тех, кто только и думает, где его обделили и как бы ему у соседа чего украсть. Нет, сэр, коли я чего не заработала, и до торжественного сделок потолку мокрую руку, и коли чего не имею, так того мне и не надо». — Нет, мэм, совсем не надо. Обойдусь. — Ида, мне дела нет до одумов. — И не должно быть тебе до них никакого дела? — Мне и нет, ни капельки. — Вот и славно. — Я про Ретлифов хочу узнать, что ты... — А про них я тебе вот что скажу. Когда внучка моей сестры ходила в первый класс, они в нее кирпичами швырялись. — Сухо сказала Ида. — А? Каково? И ведь взрослые парни. Кирпичами швырялись да вслед бедной девочке у Люлюкали, мол, не герша, да убирай свои джунгли. А то уже сагарит и слово вымолвить не смогла. Не в силах поднять глаза на иду, она всё теребила ремешок сандалей. А услышав слово Нигерша, да ещё из устыды, она густо покраснела. Кирпичами — покачала головой Ида. — Это когда к школе новое крыло пристраивали. И уж, наверное, обгордились собой от этого. Да только где это сказано, что в детей-то дозволено кирпичами бросаться? Покажи-ка мне, где это в Библии сказано «брось кирпичом в ближнего своего». А? Хоть весь день ищи обыщись, не сыщешь, потому как ничего там про это не написано. Гарет почувствовал себя не в своей тарелке и зевнул, пытаясь скрыть смущение и неловкость. Они с Хилли, как впрочем и почти все белые дети в округе, учились в Александрийской академии. Даже Одум и Ретлф и Скёрли готовы были морить себя голодом, только бы не отдавать детей в государственную школу. И уж, конечно, семья Гарет, как и семья Хилли, ни за что бы не потерпела, если бы кто-то стал кидаться в детей кирпичами. Неважно, в белых или в чёрных, или серо-бурмалиновых, как любил выражаться Эди, едва речь заходила о расовых различиях. И всё-таки, и всё-таки вместе с Гарит в школе учились столько белые. А ещё проповедниками себя называют, а сами засели там и плевали в этого бедного ребёнка. И как только её не обзывали, и черномазой, и попоаской, Но невозможно, невозможно человеку взрослому обижать младенца, мрачно сказала Идырию. Ибо так сказано в Библии: "А кто воспрепятствует малым сим?" их арестовали? Идырию фыркнул. Арестовали или нет? Иногда полиция преступников больше жалеет, чем тех, кто от них пострадал. Гарит задумался. Насколько она знала, Рэтлефам за стрельбу на реке ничего не было. Похоже, они могут делать всё, что им вздумается, и оставаться при этом безнаказанными. Кидать кирпичи в людей незаконно, сказала она. И что с того? Ты когда маленькая была, Рэтлефы вон миссионерскую баптистскую церковь подпалили. Можно подумать, полицию им что сделала. Это когда доктор Кинг к нам сюда заезжал, Рямчались, значит, на машине, да и кинули в окно бутылку из-под виски с горящей тряпкой внутри. Рассказы про пожар в церкви горит слышала с малых лет, и про этот, и про пожары в других городах Миссисипи. И в голове у неё они все перемешались. Но ей ещё никто не рассказывал, что это дело рук Реттлифов. «Казалось бы, — говорил Эдди, — негры с белой беднотой не должны так друг друга ненавидеть, у них же много общего, например, и те, и другие и беднота. Но белой швале вроде Ретлифов надо было непременно считать себя хотя бы получше негров. Они и помыслить не могли, что негры им, в общем-то, ровня, а то еще и побогаче и пореспектабельнее них будут». Если у негра нет денег, то он по крайней мере может сказать это потому, что он негром родился, говорил Эди. Но если у белого денег нет, то винить ему в этом надо только себя самого. Но этого от них не дождёшься. Это ж значит расписаться в собственной лености и бестолковости. Нет, он лучше будет шататься без дела, жечь кресты, довалить все свои беды на негров, вместо того, чтобы пойти поучиться или заняться делом. Ида Рию, задумавшись, продолжала тереть плиту, хотя та уже сверкала. "Да, вот оно как всё было", сказала она. "Эта шваль мисс эту кофе и порешила, всё равно что ножом в сердце спёрнул". Она поджала губы, продолжила резко по кругу натирать хромированные конфорки. Старая мисс этакая Эта была праведница, всю ночь напролёт молиться могла. «Моя мать бывала, как завидит, что у мисс Этты свет еще горит. Так отца из постели подымет и велит ему идти к мисс Этте, стукнуть ей в окошко, да спросить, не упала ли она там, не надо ли ее с пола-то поднять. Она ему в ответ, нет, спасибочки, мол, у нее к Иисусу еще вопросы имеются». Мне однажды Эдди рассказывала... «Да-да, мисс Этта восседает по правую руку от боженьки». Время с же с моей мамочкой, вместе с моим папочкой и брачком моим дорогим Кафом, который помёр от рака. И малыш наш Робин тоже там, промеж них сидит. У Господа для каждого его дитяти место сыщется, истинная правда. Эди сказала, что та старая дама не от пожара погибла. Эди сказала, что с ней случился сердечный приступ. Эди, значит, сказала: Не стоило спорить с этой, когда она говорила таким тоном. Гарит принялась разглядывать свои ногти. Нет, пожара погибло. И доскомком клой мокрую тряпку шлёпнула её на стол. А то она не от дыма померла. Разве нет? Нет того разве, что там кругом орж стоял и все друг дружку распихивали и наружу лезли. Не с кофе, она была старая. Ёж такая деликатная. «И оленины-то не ела, и рыбу с крючка снять боялась. А тут подъезжают, значит, эти ублюдки распоследние. Ты давай огнем в окна швыряться!» «А церковь прямо дотла сгорела?» «Сгорела что надо, уж поверь мне». «А Эди сказала, — А Эди там была, что ли?» Голос у Иды стал жуткий. Горит боялась даже рот раскрыть. Несколько секунд Ида злобно глядела на нее, а затем задрала юбку и приспустила чулок. Чулки на ейди были плотные, телесно-коричневого цвета, гораздо светлее тёмной матовой единой кожи. Над плотным нилоновым валиком показалось пятно обожжённой плоти шириной в ладонь. Кожа была розовая, как свежая сарделька, блестящая, кое-где омерзительно гладкая, кое-где морщинистая и вспученная и на фоне здоровой, коричневой, как бразильский орех, коленки иды, и цвет этот, и эта рябь смотрелись просто ужасно. — Эдди, наверное, и ожог этот за ожог не считает. Гарри потеряла дар речи. — Ну уж меня-то прижгло, будь здоров. — Тебе больно? — И еще как было больно. — А сейчас? «Нет, чешется иногда, правда. Ну, давай-ка!» — прикрикнула она на чулок, натягивая его обратно. «Покрутись-ка мне! С этими чулками иногда просто сладу нет!» «Это ожог третьей степени?» «Третий, четвертый и пятый!» Еда опять рассмеялась. «Довольно неприятно на этот раз!» «Я тебе только вот что скажу. Болел он так, что я полтора месяца глаз не сомкнула!» Но Эдди, может, там себе думает, что если у тебя на пожаре обе ноги не обуглились, так считай, и не обжегся вовсе. А ну, наверное, законники тоже так думали. Потому что тех, кто это сделал, так и не наказали. Но их должны наказать. Это кто сказал? Закон. Он для этого и существует. Для слабых один закон, для сильных другой. С напускной уверенностью Гарриет заявила. «Нет, неправда. Закон один для всех». «Тогда чего ж они по сю пору на свободе?» «Я думаю, тебе надо рассказать об этом Эдди». Гарриет осеклась, потом прибавила. «А если ты не скажешь, я сама ей расскажу». «Эдди!» У Ида странно скривился рот, будто что-то ее позабавило. Она хотела было что-то сказать, но передумала. «Как?» Гарриетт похолодела от ужаса. «Неужели Эдди все знает?» По Гарриетт видно было, как страшно и дурно ей сделалось от одной этой мысли. У нее как будто шоры с глаз свалились. Лицо у Иды смягчилось. «Так это правда?» — поразилась Гарриетт. «Она уже рассказывала про это Эдди. Эдди все знает!» Ида Рью снова принялась начищать плиту. «Из чего бы это мне морочить этим голову, мисс Эдди, горит?» Она стояла, горит спиной, и говорила шутливым, но уж чересчур бодрым тоном. «Она пожилая леди. Что она им сделает? Пойдет и ноги им отдавит?» Она прыснула со смеху, но хоть рассмеялась она тепло, и уж точно от души, горит спокойнее не стало. «Ну, стучит им по головам своей этой черной книжечкой». Она может позвонить в полицию. Неужели Эдди могла знать об этом и не вызвать полицию? Уму непостижимо. Того, кто это с тобой сделал, надо посадить в тюрьму. «В тюрьму!» — к удивлению Гарриет Ида громко расхохоталась. «Ха, святая твоя душа! Да они хотят в тюрьму!» Везде жара, а там кондиционеры, да еще дармовой горох с кукурузными лепешками. Прохлаждайся, сколько влезет, и компания там им подстать. — Это Редлифы сделали, ты уверена? Ида закатила глаза. — Уж они похвалялись на весь город. Горит чуть не плакала. — И как только такие люди могут быть на свободе? — И кирпичами они же кидались. — Да, мэм. Взрослые парни, да и малы тоже. Но вот тот, который проповедник, он сам не бросал, а только других подбивал. Все вопили, тряс Библией. Один из братьев Рэтлиф, равесник Робина, сказал Агарет, не сводя глаз с сыды: "Мне Пембертон про него рассказывал". И домолчал. Она выжила тряпку и подошла к сушилке разобрать чистую посуду. Ему сейчас лет 20. И он вполне мог стрелять с моста, — думала Гарриет, — по возрасту подходит. Ида со вздохом выволокла из сушилки тяжёлую чугунную сковороду, нагнулась, убрала её в ящик. Кухня была самым чистым местом во всём доме. Ида отгородила себе здесь маленький островок порядка, куда не проникали наваленные по всему дому стопки пыльных газет. Мать Гарриет газеты выбрасывать не разрешала. Это было такое древнее и нерушимое правило, что приступать его не осмеливалось даже Гарриет. Однако, по негласному уговору с Идой, в кухню мать газеты не приносила. На кухне главной была Ида. «Его зовут Дэнни», — сказала Гарриет. «Дэнни Ретлифф, этого брата, который ровесник Робина». Ида глянула на нее через плечо. «Чего тебе вдруг так дались эти Ретлиффы?» Ты его помнишь? Денни Ретлифа. Ах, помню. Идёт, помуршившись, привстал на цепочки, чтобы задвинуть на верхнюю полку миску для хлопьев. Как сейчас помню. Гарит изо всех сил старался сохранять спокойствие. Он сюда приходил, когда Робин был жив. Да-да, мерзкий горлопан. По геной метло не отгонишь. Готовил по крыльцу бейсбольные биты, шнырял по двору, как стемнеет. Однажды взял без спроса Робина в велосипед. Я вашей маме бедняжке говорил и говорила, а всё без толку. Она мне он мол малообеспеченный, малообеспеченный. Как же? Она шумно с грохотом выдвинула ящик, принялась раскладывать чистые ложки. Никто меня не послушал. А я вашей матери и говорила, сколько раз я ей говорила, дрянь этот малец. К Робину лез с кулаками, сквернословил, пускал петарды, да вечно что-нибудь крушил да ломал. Ну, думаю, точно кого-нибудь покалечит. Никто этого не понимал, а мне было ясно, как божий день. А ведь кто за Робином каждый день приглядывал? Вот из этого самого окна кто за ним глядел? И доткнула пальцем в окно над мойкой. Сумеречное небо и полнотелую зелень летнего двора. Когда он играл во дворе с солдатиками со своими, с Кишей. Она печально покачала головой, задвинула ящик со столовыми приборами. Брат твой славный был мальчонка. Под ногами путался, конечно, что твой майский жучок, а то и надерзеть мог, но потом всегда прощение просил. Не то, что ты Губы надуешь и сделаешь вид, мол, так оно и надо. А он бывало как подскочит, как на мне повиснет. Вот так. «Скучно мне, Ида!» Я ему говорила, «Не водись с этим отребьем». Говорила ему, говорила. Но ему, видите ли, скучно. И мама ваша разрешала. Мол, нет в этом ничего такого. Так что он все равно с ним водился. «Тэнни Рэдлиф дрался с Робином? У нас во дворе?» «Да-да». Ещё он воровал до да сквернословил и до сняла передник, повесила его на крючок. А минут это, кза, 10 до того, как мам вашу видал, что Робин бедняжка на дереве висит. Я его сама со двора прогнала.